Глава девятая Совещание закончилось. «Сейчас бы чего покрепче, чем ваш облепиховый чай!» Брезгливо заглянув в кружку, потер пухлые ладони Дроздов. «Всеволод, иди с Ангелиной в кафе!» Указал Казанцев ему на выход. «У меня здесь еще дела, я потом к вам спущусь!» «Ангелиночка, душа моя, пойдем пропустим по стаканчику чего-нибудь!» тянет свои руки к тонкой талии девушки Дроздов. Она невольно оборачивается на меня, переводит взгляд на Казанцева, во взгляде колкая ревность. Но неуемный Всеволод уже тянет ее к выходу, не оставляя ни единого шанса остаться рядом с вожделенным Денисом. Кабинет пустеет. Глаза цвета Хереса возвращаются ко мне. Я сижу в самом дальнем углу и рассматриваю свой маникюр в стиле френч. В голове хаос. Надо же, как бывает, усмехается он, подходит ближе, отодвигает стул и садится рядом. Осторожно поднимаю на него глаза. Ну, что ты, как не родная, Оля. Сексуальный голос мягко обволакивает, прямо мурашки по коже. Боже, прошло 10 лет, а у меня внутри так ничего и не поменялось. Сердце дрожит, как натянутая струна. Приказываю себе успокоиться. Смотрю на него уже увереннее. «Ты специально все подстроил, да?» Казанцев улыбается. «А тебе разве не нужна работа?» Вздыхаю. «Нужна. С тех пор, как сюда переехала, так и не нашла работу по профилю. Причину переезда можешь не озвучивать. Это уже сделали за тебя». Вся уверенность рассыпается, словно карточный домик. «Сплетни быстро разносятся, да?» «Кто он?» Взгляд резкий, безжалостный, как будто я для него еще что-то значу. Поёживаюсь. Очень известный кардиохирург. Казанцев хмурится, через несколько мгновений смягчается. «Ладно, бог с ним. Позже разберемся. Идем в кафе, пообедаем». «А как же собеседование?» Разве можно брать на работу человека, не узнав, есть ли у него необходимые навыки? Оль, я знаю тебя лучше, чем ты сама. Твою историю побега мне преподнесли во всех красках. Для чего нам собеседование? Наташа быстро оформит нужные документы. Медленно поднимаюсь. Расстояние между нами стремительно сокращается. Сердце стучит, подпрыгивает и никак не хочет успокоиться. Мне никак не верится, что я снова стою рядом с ним и вдыхаю аромат его туалетной воды с терпкой ноткой кориандра. Казанцев мягко кладет руку мне на талию и подталкивает к выходу. Я чувствую неловкость, ведь там, в кафе, его ждет не дождется Ангелина. Возможно, он не понимает, что в моем сердце до сих пор не все спокойно. По роскошному холу идем молча. Денис открывает дверь, ведущую в кафе, пропускает меня вперед. Необъятный товарищ казанцев в длинном белом свитере посмеивается и с любопытством рассматривает мою персону. Ангелина стреляет в меня убийственным взглядом. Денис на миг отвлекается и быстро делает заказ подошедшей официантке. Так, ничего особенного. Отбивные, салат, блины с клубничным джемом и крепкий чай со смородиной. Но чеканит так, будто отдает приказ. «Чай не надо! Лучше коньяк! Несите сразу поллитра — вклинивается Всеволод. Официантка улыбается, кивает. Что-то черкает в блокноте и уходит. По всему заметно, что Казанцев ей нравится. В сердце колит ревность. Он всем нравится. Невольно смотрю на его руки. Обручальное кольцо отсутствует. Неужели так и не женился? Мне приносят мохито. Чёрт, он запомнил, что я пила в кафе. Медленно отпиваю глоток. Чувствую себя очень неуютно. Глаза цвета Хереса возвращаются ко мне. В них плещется что-то. Какая-то запоздалая горечь. Крепкие пальцы будто невзначай постукивают по столу. Ангелина, чирикающая безумолку, никак не может перетянуть внимание на себя. Злится, от этого становится пунцовой и замолкает. В кафе заглядывает Наташа. «Оля, пойдем, буду тебя оформлять!» Приветливо машет мне она. Поднимаюсь, достаю из сумочки кошелек, намереваясь расплатиться за напиток. «Оля!» Денис смотрит на меня таким взглядом, что я теряюсь. «Выдумала еще. Платить она за себя собралась! Иди, оформляйся!» Несколько секунд изучаю волевые черты лица любимого мужчины. Пожимаю плечами. Оставляю недопитый мохито на столике. Не даю ему ни единого шанса заплатить за мой напиток. Просто кладу деньги на барную стойку и иду к выходу. Хватит, уже проходили. Сколько слез я пролила в ожидании ответных писем. Разбиться в дребезге ещё раз не хочу. Между нами пропасть в десять лет». Оформление занимает каких-то 15 минут. «Приходи в понедельник, к 9 утра!» Забирая у меня подписанный договор, улыбается Наташа. Тонкая сеть морщинок разглаживается, и она на миг превращается из уставшей от жизни женщины в довольно приятную особу. «Спасибо!» – киваю я. «На сегодня все? «Конечно, все. «Сейчас еще не сезон, почти все разбежались по домам!» Со следующей недели поедут постояльцы, вот тогда будет жарко. Так что отдохни как следует. Ладно, до встречи в понедельник. Намеренно не возвращаюсь в кафе. Дергаю ручку стеклянной двери и оказываюсь во власти надвигающейся непогоды. Полы плаща развивают порывы ветра. Море вдалеке у подножья скал. Недобро рушит валуны, и я слышу его громкий шум. Небо совсем темнеет. Внезапно его прорезает вспышка молнии. Ветер катает шишки по дорожкам и срывает старые ветки с сосен. Придерживая пол и плаща, быстро бегу к парковке. Забираюсь в машину вместе с первыми крупными каплями дождя. Включаю зажигание и выезжаю на дорогу. Дождь потоками обрушивается на машину, а мне кажется, это не природа. Это моя душа, вернувшись на 10 лет назад, Горько плачет вместе с обманутой невестой Олей, которой так и не купили белое платье. На следующий день выглянуло солнце, но мое настроение оставляло желать лучшего. Накануне я радовалась, что нашлась работа по моему профилю, а сейчас мне хотелось одного — забрать обратно документы. «В конце концов документы заберу в понедельник», — размышляла за завтраком я. «Скажу, что нашлось другое место». Насыпала Рокси в миску сухой корм и принялась помогать Вероничке намазывать джем на хрустящие тосты. «Оль, ну куда ты еще работать пойдешь? нахмурилась тетя. «Не знаю, но у Казанцева работать не хочу». «И чем тебе не угодил, Казанцев?» «Просто он мне не нравится». «А тебе с ним что, детей крестить?» Я передернула плечами и загрузила капсулу в кофемашину. Не нравится он мне, и все. На самом деле я ее обманываю. С тех пор, как мы с Казанцевым столкнулись в кафе, я сама не своя. Все мысли о нем, но работать у него это как-то унизительно. Нашелся еще благодетель. Съезди на пляж, погода хорошая, подмигивает мне тетя Лена. Проветришься, авось и мозги обратно встанут. И казанцев не покажется таким уж плохим. Фыркаю и забираю свой кофе. Вот на пляж обязательно съезжу, обещаю ей. И Рокси возьму. Да, мы с Рокси поедем на пляж. Будем бродить среди старых ржавых военных кораблей у пристани. Искать сокровища после шторма. А потом пообедаем в кафе рядом с парком развлечений. В детстве меня часто возил сюда отец. У меня не проходил бронхит, и врачи прописали морской климат. Папе давали путевку в санаторий почти бесплатно. И он возил меня к морю без мамы на целый месяц. Она оставалась дома с младшим Виталиком. Папа любил этот городок. Здесь жила его сестра, и нам всегда были рады. По вечерам мы бродили по набережной, разглядывали пришвартованные военные корабли, И я, десятилетняя мечтательница, с открытым ртом заглядывалась на красивых моряков, ждущих у моря, приглашенных на свидание девушек. Пап, а когда я вырасту, меня пригласит на свидание капитан в белой форме. Конечно, милая! Веселился отец. Он будет ждать тебя с красивым букетом роз и обязательно признается в любви. Пап, смотри, они букеты девушкам не носят! Тыкала пальцем в очередного жигала стоящего у входа на центральный пляж, я. Они по одной розе носят. Значит, мне тоже положено только одну розу. Они носят по одной розе, потому что их жалования не хватает на целый букет. Носить по букету каждый день слишком накладно. Вот они и покупают по одной. Но твой капитан обязательно принесет тебе огромный букет, Оленька. Почему? Потому что ты особенная. Твой капитан постыдится идти на свидание с одной розой. Папа веселился от души, потрунивая над гуляющими с жадным до женской ласки взглядами моряками. А я принимала его слова за чистую монету. Я осталась в этом месте после разрыва с Тимуром, не только потому, что он угрожал моей жизни. Было в старом городке что-то еще. Здесь, в неуклюжих проулках и ржавеющих военных кораблях, затаилась частичка моей детской души. Того самого ощущения защищенности, когда тебя держит за руку отец, и ты знаешь, что никакая опасность в мире тебе не страшна. А еще ты веришь папиным словам о том, что твой капитан обязательно подарит тебе целый букет роз. Ведь ты особенная. Неуклюжие переулки с пробитыми дорожками в тихом маленьком городе у моря стали моим убежищем. Здесь я нашла покой. Я прожила у тёти совсем недолго, но уже успела познакомиться с некоторыми владельцами кафе и салонов. Городок маленький, все как на ладони. Хозяин кафе у парка развлечений, пожилой Завен, любит Рокси. Поэтому, несмотря на строгое предупреждение у входа о том, что с собаками не принимают, для нас с неуклюжей баллонкой всегда найдется столик у окна. И не только столик. Завен держит для Рокси вкусности. «Купил бы жене такую собачку, да у нее аллергия!» — привычно вздыхает он. «А вы с Рокси так гармонично смотритесь, одно загляденье!» «Да, пожалуй, из-за вена мы и пообедаем». Выслушав еще несколько возмущенных фраз по поводу Казанцева от тёти, беру Рокси и отправляюсь на прогулку. Сегодня я в джинсах и свободной розовой тунике со стразами. Ветер развивает мои подхваченные в хвост у основания светлые волосы. Солнце слепит глаза, и я торопливо достаю из светлой сумочки очки от солнца. Машина сверкает каплями дождя, пролившегося накануне. Открываю заднюю дверцу и запускаю собаку. Та размахивает пушистым хвостом и деловито карабкается на сиденье. Сажусь за руль. Включаю зажигание, и скоро машина несется по дороге. Мы держим курс на пляж. Обожаю пляж после шторма. Море выбрасывает много интересного. Я даже веду блог в Инстаграм, выкладываю фотографии и видеозарисовки своих находок. Фильтры творят с фотографиями чудеса. Даже ржавые корабли на пристани кажутся произведением искусства. Людям интересно, что мы с Рокси обнаружим в следующий раз. «Почему я веду Инстаграм и не боюсь Тимура?» Ответ прост. У меня совершенно другой номер телефона. Другие координаты. А на аватаре Рокси на фоне моря. Оставляю машину рядом со спуском. Отстёгиваю поводок. И скоро Рокси несется вниз к огромным валунам. Я едва успеваю надеть очки от солнца. Свежий ветер обдает прохладой. Но чем ниже мы спускаемся, тем теплее становится. На этот раз порывы ветра остаются наверху. Внизу, у подножья скал, сносно. Шторм ушел, но море все равно неспокойно. Оно искрит в отблесках солнечных лучей и с силой швыряет ледяной пеной валуны. Людей почти нет. Мы возимся часа полтора. Я брожу по камням и фотографирую выброшенные коряги. А Рокси с интересом носится у берега, играя с непоседливыми волнами. Мы с Рокси не замечаем, как добираемся вдоль берега до пристани. Отсюда начинается песчаная полоса пляжа. Идти будет немного легче. На пристани стоят рыболовецкие судна, моторные лодки и небольшие яхты. Яхт раз-два и обчелся, У нас не Сочи. Сейчас здесь пусто. Никто не торопится на прогулку по морю после шторма. Но на одной из яхт я замечаю широкую спину, обтянутую черной борцовкой. Хозяин возится у белоснежной кормы, что-то закручивает, собирает. При мудрости рыбные ловли мне неизвестны, состояние судна тем более, поэтому разобрать, чем занят хозяин яхты, мне не удается. Уже собираюсь пройти мимо, но Рокси внезапно начинает лаять на корму. «Фу, Рокси, фу!» Пытаюсь оттащить ее от яхты я, ничего не выходит. Мужчина поднимает голову, и я узнаю Казанцева. Уф, сердце летит куда-то вниз. Ну что это такое? Даже в субботу от него нет спасения. Не зная, поздороваться или идти мимо, застываю рядом с собакой. Но Казанцев уже отбрасывает железки в сторону. Широкая улыбка озаряет волевое лицо, показывая ямочку. Черная борцовка обтягивает гладкие мускулы и плоский живот. Узкие джинсы, сбитая на бок капитанка — Я осторожно сглатываю и чувствую, как сердце против воли начинает биться быстрее. «Оля, какой сюрприз!» — свешивается с кормы он. «Привет!» — смущенно поднимаю руку в знак приветствия. «Даже не знаю, отчего он меня смущает. Вроде стрелянный воробей. Замужем была, измену и покушение мужа пережила. А тут покраснела из-за какой-то ямочки на щеке». Это та самая собака, которую ты должна была забрать у грумера? Она самая. А я как раз про тебя думал. Улыбается мне Денис во все 32 белоснежных зуба. Погода наладилась. Думаю, пришла, пора искать старушку. А ты сама меня нашла. Я не искала, честное слово. Да ладно тебе, поднимайся в гости. зовет он. В ореховых глазах искрится веселье. «Мне не очень хочется подниматься на яхту. Одно дело просто поздороваться, и совсем другое — оказаться на территории когда-то любимого мужчины». «Ну же, Оля!» — продолжает заманивать казанцев. «У меня в холодильнике есть прохладный швепс». Заметив неуверенность в моих глазах, отбрасывает канат в сторону и опирается на корму мощными руками. «Постой, ты боишься?» — мелькает изумление в его взгляде. «А если да?» Продолжая мяться у мостика, неловко усмехаюсь я. «Жена, конечно, от меня сбежала пару лет назад, но это совсем не значит, что я синяя борода». «Ты был женат?» В груди против воли вспыхивает колкая ревность. «Был». «А дети есть?» «Сын». «Счастливый. А почему она ушла?» Любопытство берет вверх и я не замечаю, как медленно приближаюсь к яхте вслед за Рокси. Характер у меня сложный, Оля. Еще служба, не каждый выдержит. Вот и ушла. Денис неотрывно следит за тем, как я поднимаюсь по ступеням на корму. У меня отец военным был. Будто невзначай поправляю сбившуюся капитанку на его голове. Я знаю. И тебе не надо рассказывать, что такое жизнь рядом с таким, как я. Лариса не выдержала. Ловит мою руку он. От его прикосновения становится не по себе. Я отступаю на шаг назад. Ее звали Лариса? Денис кивает. В сердце вспыхивает обида. Он купил свадебное платье какой-то Ларисе, а про меня забыл. Казанцев будто не замечает горечи в моих глазах. Манит вглубь палубы, туда, где за стеклянной перегородкой раскинулись уютный белоснежный диванчик и небольшой столик из лакированного дерева. Распахивает дверцу холодильника, достает две маленькие бутылочки швепса и ловко вскрывает их открывалкой. Закидывает трубочки из мини-бара и ставит нехитрое угощение на столик. Я отпускаю Рокси побродить по палубе и робко присаживаюсь на край диванчика. В душе смятения. Мне все еще неловко от того, что я на его территории. Я чувствую себя уязвимой. А ты, значит, переехала совсем недавно, подает голос Денис. Обстоятельства заставили. Не очень хорошие обстоятельства, как я понял из сумбурных рассказов бухгалтера. Посматривает на меня он. Сюда просто так никто не переезжает. Я молчу. Каждый раз, когда разговор заходит о моем прошлом, я чувствую себя неуютно. Пронзительный, испытывающий взгляд Казанцева выбивает меня из колеи окончательно. «Не хочешь говорить о нем? «Не люблю откровенничать». «Оль, я хочу знать, что у тебя случилось на самом деле. Сплетни, которые разносит скучающий персонал, меня не интересуют. Сама понимаешь, они наполовину выдуманы». Пожимаю плечами. «Что тебе рассказать? О моей наивности? О том, как совершала ошибку за ошибкой? О том, как он хотел меня задушить? Как нанял двух амбалов, и те избили меня на улице? Как побоялась обратиться в полицию, потому что у него связи и знакомства? Я не люблю жаловаться. Меня учили быть откровенной и всегда улыбаться. Но ты прав, Денис, сюда никто так просто не переезжает». Здесь невозможно найти работу, а красивые пейзажи навевают депрессию. Допиваю швепс и осторожно ставлю его на столик. Мне горько от своего откровения. Я действительно не люблю говорить о том, что произошло с Тимуром. «Тебя избили двое мужчин, и ты не написала заявление в полицию?» — Изумленно смотрит на меня Казанцев. «На улице, посреди белого дня». Просто швырнули на землю у моей машины и били. А потом пришло сообщение с угрозой от Молчанова, и я поняла, что или уеду навсегда, или он меня рано или поздно убьет. «Ты сохранила сообщение?» «Это единственное, что я сохранила. Сделала скриншот и оставила в картинках». «Покажи». «Денис, я не хочу снова в это возвращаться. Как ты не понимаешь, что это очень неприятно?» Оля, пожалуйста, я хочу знать, что случилось с тобой на самом деле. Он написал, что если я буду продолжать упрямиться, пойду в тюрьму вместе с Виталиком. Что как только я поправлюсь после побоев, он заберет меня навсегда. И я сделала то, что показалось единственно правильным. Собрала документы и купила билет на самолет. Улетела в тот же день. Руки дрожат мелкой дрожью, Щеки пылают. Мне стыдно вспоминать о том, что заставило меня сбежать из Москвы. А рассказывать Казанцеву тем более. Мне, наверное, пора. Спасибо за напиток. «Опять убегаешь», — пронизывает меня взглядом он. «Похоже на то». «Оль, мне жаль, что в твоей жизни произошло столько неприятностей. По-настоящему жаль. Я часто моргаю». Кажется, в глаз что-то попало. «Приходи вечером на главный причал», — внезапно меняет тему он. «Завтра яхт-клуб устраивает любительскую регату, а перед регатой будет шумная вечеринка». «Регату? Настоящую?» «Да, разве не видела рекламу по телевизору?» «Я его почти не смотрю». «А зря», — улыбается он. «Начало в семь вечера у главного причала». Сегодня команды соперников собираются в халве. Хочешь веселья — не опаздывай. Смущенно потираю руки. Не буду обещать, ладно? Ты когда-нибудь ходила в море? Нет. Приходи вечером. Я ничего не понимаю в регатах. Мы просто выпьем вина и потанцуем. Будет весело. Приходи. Не знаю. Не буду обещать, ладно? Подхватываю Рокси на руки. Я буду ждать тебя в 7 часов вечера у входа в халву. Если не придешь, я очень расстроюсь». Вздыхаю, оборачиваюсь. «Правда, будешь ждать?» Даю слово шкипера. Против воли улыбаюсь. Чувствую, как Брис играет с волосами и заслоняю ладонью глаза от солнца. «Ладно, я приду».